Часть 1. Хьяр Виитфьорд Испокон веков ведуны жили на особицу, в лесу, рядом с поселениями. Общались с богами, лечили вещан от разных недугов, проводили обряды, хранили лес. Разный люд бродил по лесным тропам, да и близость моря спокойствия не добавляла, поэтому маленький домик Любомира был крепким и ладным, обнесённым высоким частоколом, который ещё батюшка-огонь своими руками ставил, расписывал обережными знаками, чтобы и от зверей ограждал, и от лихих людей. Четыре зимы уже не было его на свете, а память о нём всё так же надёжно стояла и истово берегла. Любомира была сиротой. После того, как матушка ее ступила на звездный мост вслед за любимым мужем, не раз и не два жители ближайшей веси звали юную ведунью к себе. Даже из родонца за ней присылали. Обещали покои в княжеском доме и место за столом. Да только девушка, поразмыслив, выбрала остаться в опустевшем родимом гнезде, где она никогда не чувствовала себя одинокой. Были здесь с ней неразлучные и велена матушка, и строгий батюшка, и дедушка, многомудрый всевет, и все остальные щуры и пращуры. От людей Любомира не пряталась, жила тем, что дарил ей лес, да тем, что приносили в благодарность за исцеление. А ведунье говорили, что она не только разбирается в травах, но и понимает звериный язык. Недаром за ней по пятам ходила лесная волчица. Вещане Любомира уважали, всегда встречали приветливо, и среди местных девушек у нее водилось немало подруг. Но ближе всех ей была долгождана, младшая сестра радонецкого князя. В конце весны тихим безветренным утром море обрушило на прибрежное поселение лихую напасть, что иной раз страшнее любого шторма, разбойных викингов. Их чёрные корабли здесь бывали нечасто, но память о принесённой ими беде ещё долго потом заставляла жителей весе вскакивать по ночам от малейшего шума и прятать под лавки малых детей. Едва заслышав источные крики и заметив переполох, долгожданно, накануне пришедшая на посиделки к подружкам, и ещё несколько девушек, успели по тайным тропам сбежать в лес к Любомире, но всё же спастись им не удалось. Кто-то из чужеземцев заметил беглянок и кинулся следом, указывая дорогу другим. Укрывшись в доме ведуньи, перепуганные девчонки защищались как могли, понимая, что ничего хорошего в плену их не ждет. В разбойников летело все, что оказывалось под рукой. Камни, поленья, даже глиняные горшки. Но разве остановит это рослых, закаленных в боях северных воинов? Долгожданно видела, как Любомира исхитрилась полоснуть ножом схватившего ее рожебородого верзилу, и как она упала, оглушенная им, и слышала, как зашумели оставшиеся снаружи викинги, запоздала приметившие обереги на срубе дома и стоящих во дворе деревянных богов. И как их предводитель, зажимавший ладонью окровавленную щеку, в запале отдал приказ на чужом языке, в котором проскользнуло смутно знакомое слово «бран» — «огонь». А потом ее саму схватили, набросили на голову плащ, куда-то понесли. Долгожданно не видела, как загорелся дом Любомиры и не помнила, как оказалась на разбойничьей ладье. В чувство ее привел холодный морской ветер. Приподнявшись, она обнаружила, что лежит на сырой дощатой палубе, а рядом с ней Любомира, бледная, неподвижная, до сих пор не пришедшая в себя. Еще две их подруги Весна и ее младшая сестра Зарянка тоже были здесь. Оглядевшись, девушка увидела волчицу Любомиры Снежку, которая металась на привязи. Вокруг звучала чужая речь. Несколько воинов подошли ближе, стали разглядывать пленниц. Один из них показал на долгожданную и что-то насмешливо проговорил. Прочие расхохотались и одобрительно хлопнули товарища по спине. Их веселье оборвал грубый окрик. Воины без особой охоты, но все же вернулись на скамьи, а перед девушками остановились двое. Тот с располосованной щекой, пленивший Любомиру, и статный темноволосый викинг с удивительно красивым лицом. Судя по богатой одежде, вождь решила долгожданно. Эти двое, похоже, спорили. Рыжебородый сердито мотнул головой и ушел, темноволосый усмехнулся и что-то крикнул ему вслед. Какое-то время спустя молодой, еще безусый воин принес миску с водой и чистую тряпицу. Вождь посмотрел на Любомиру, и негромко, по-словенски, Велел Долгождане. Помоги ей. Долгождана бережно обтерла бледное лицо подруги, чуть приподняла ей голову, попыталась напоить. Едва сделав глоток, Любомира закашлялась и открыла глаза, а мгновение спустя встретилась взглядом с темноволосым, и на лице девушки отразилось удивление, сменившееся гневом. «Не бойся, Велена, дотер», — проговорил тот, — «вас не тронут». Любомира сдвинула брови, отвернулась. Вождь что-то весело сказал молодому воину, тот рассмеялся, и они оба ушли. Молодая ведунья тихо застонала и уткнулась в плечо подруги. «Он знает тебя», — прошептала долгожданно, но «ну откуда?» Любомира вздохнула. Прошлым летом я подобрала этого северянина на побережье и выходила. Он умирал, и мне показалось, что Великая Мать нарочно привела меня к нему. Видимо, она хотела, чтобы этот человек остался жив. Некоторое время он жил у меня, а потом исчез, не сказав ни слова. «Если бы я только знала...» «Может, оно и к лучшему?» Поразмыслив, сказала рассудительная Долгождана. «Теперь он добр к нам и не даст тебя в обиду, помни о том, что ты спасла ему жизнь». «Зря не надейся», — усмехнулась Весна. «Путь будет долгим, а у разбойников память короткая». «Погоди», — перебила ее меньшая сестренка. «Что, если Долгождана права?» Он ведь трогать нас запретил и волчицу в живых оставил. Любомира посмотрела на свою любимицу. Та, поймав ее взгляд, тут же легла смирно, опустила морду на лапы. Девушка прикрыла глаза. Голова сильно болела, а внутри все сжималось от страха. Одним богам известно, чем для них обернется плен. Рожебородый северянин не из тех, кто забывает обиды. А рана, полученная в бою от девчонки, будет болеть сильнее других. «Не покорюсь», — думала Любомира, пытаясь отогнать недобрые мысли. «Пока жива буду, не покорюсь». Никто вовремя не прознал, не собрал скорых на расправу воинов, не кинулся в погоню отбивать. Чужая ладья уносила пленниц все дальше и дальше от славянских берегов, грубые мужские голоса, смех, скрип длинных весел да плеск за бортом. Вот прежняя жизнь и закончилась, начиналась новая, неизведанная и оттого страшная. Вещуньями казались пролетавшие над головой тоскливо кричащие чайки. Любомира горько усмехнулась. Мечталась ей на большом корабле поплавать, вот и сбылась мечта. Только теперь ни ветер, ни облака, ни соленые волны не радуют. «Ох, мать великая, матушка милая!» Жаль, не научила зверям или птицей оборачиваться. Стать бы сейчас белокрылой чайкой, полететь на быстрых крыльях в радонец к Мстиславу-князю о помощи попросить. Навек бы вороги проклятые запомнили, как на мирные поселения налетать. Долгожданно прислушивалась к разговорам на корабле. Некоторые слова были ей знакомы и понятны, некоторые нет. Раб, долгое время живший на Севере, учил языку северян ее братьев, а ее не заставляли. Девка ведь к чему? Если бы знал любимый батюшка, куда занесет судьба его единственную дочь, велел бы и ей учить странное наречие, чтобы сумела в нужный момент понять, что ей уготовано. Она старалась пока не думать о том, что ее ждет. Кто знает, как распорядятся мудрые боги? Может, плен окажется слаще немилого замужества, к которому готовила ее родня? а может и нет. Как любил говорить тот самый раб с севера, «Поживем да увидим». Долгождана была дочерью воевода Мстислава, которого позже жители родонца стали величать князем. Целых двенадцать лет его жена безуспешно пыталась родить мужу наследника. Князь, отчаявшись, взял меньшицу, затем другую, стал отцом троих сыновей, но от любимой жены радости так и не дождался. И вот на тринадцатом году ожидания великая мать сжалилась над княгиней и подарила ей дочь, которую счастливый отец так и назвал «долгожданной». Правда, счастье его длилось недолго. Княгиня после родов слегла и больше уже не встала. Тяжело переживал утрату немолодой князь, и дочь единственную без меры любил и берег. Так и росла Долгожданная, зная лишь отцовскую ласку да братскую заботу. Порой случалось, что любопытной и озорной девчушке лишняя опека только досаждала, но зато батюшка не смел ни в чём её поневолить и не пенял ей за то, что не хочет она замуж идти без любви. А любовь к долгожданию не торопилась. Каждый год на княжеский двор засылали сватов, но красавица-княжна, едва завидев их, сбегала со двора и отправлялась в лес к давней подружке Любомири. Вот только прошлой весной старый князь умер, Новым князем стал его старший сын, тоже Мстислав, который надумал побыстрее найти младшей сестрицы мужа. Мол, и так забот полон рот, а тут еще жди, пока своей своевольницы полюбится кто-нибудь. Долгождана все поняла, когда заметила, что один из князевых ближников, здоровенный белобрысый парень, повадился каждый день ходить к ним на посиделке, да еще и с матерью, пронырливой остроглазой бабой, которая долгождане сразу не понравилась. Если бы не разбойничий набег, быть может, сидела бы сейчас долгожданно в девичей, вышивала рубаху немилому жениху и долю свою оплакивала. С князем не больно-то поспоришь, даже если он тебе брат родной». «Ормольф!» — окликнул рыжебородого викинга, один из северян. «Блир Калдере! Квинербер Сетес и Лост Роме!» «Ормольф! Становится холодно! Женщины должны быть в трюме!» Норвежский. «Фортель Асберн», — даже не взглянув на пленниц, ответил тот. «Скажи это Асберну, Норвежский». Вскоре темноволосый вновь подошел к сидящим на палубе девушкам. Молодой воин, приносивший им воду, был с ним. «Стоуп! Встаньте!» Пленницы испуганно переглянулись, стали подниматься. Затекшие от долгого сиденья и холода ноги слушались плохо, стоять на качающейся палубе было непривычно. Любомира, у которой все еще кружилась голова, неловко ступила, покачнулась и едва не упала, вместе с Зарянкой, вздумавшей ее подхватить. Хорошо, что молодой северянин шагнул вперед, удержал обоих. Был он едва ли старше Любомиры. Сероглазый, светловолосый. Такой возмужает, не одно девичье сердце растревожит. Пока старший помогал долгожданне и весне спускаться в трюм, он стоял и разглядывал пленниц, и в глазах его не было ни насмешки, ни похоти. Одно только любопытство. Вахейтерду! неожиданно спросил он, тронув за плечо зарянку. Девушка вздрогнула, опустила голову. Вахейтерду! снова повторил северянин и показал на себя. «Экхейтер! Хальдор! Вахейтер-ду!» «Он спрашивает твое имя», — подсказала догадливая ведунья. «Ответь, а то ведь не отстанет». «Заряна», — прошептала девушка и крепче стиснула руку Любомиры. Назвавшийся Хальдером воин попробовал повторить чужое трудное для него имя, вышло очень забавно, но пленницы даже не улыбнулись. Пол в трюме был сырой и скользкий, но все же здесь было гораздо теплее, чем на палубе. И не так страшно, хоть и совсем темно. Еще три заплаканных девчонки сидели в полумраке, тесно прижавшись друг к другу. Увидев Любомиру с подругами, они растерялись, не зная, радоваться им или плакать еще горше. «Чем мне утешить вас, милые?» — шептала ведунья, по очереди обнимая каждую из них. «Не подвластны мне ветры лихие и волны быстрые, да и судьбу изменить не в моей власти. Одно скажу — просите великую мать о милости, чтобы перекинула нить нашей доли на доброе веретено». Макошь, мать великая, ты на земле повсюду, где есть жизнь. Значит, и здесь ты сейчас с нами. Не покидай нас, не оставь заступничеством своим». Девчонки прижались к ней, словно ища защиты, а она продолжала нашептывать, подбадривать, утешать. И чудилось в Любомире, будто богиня рядом, улыбается одобрительно. И от этой ее улыбки на душе светлее становится, а страх и отчаяние прочь отступают. Все дальше и дальше. Усталость постепенно брала свое, и пленницы вскоре уснули. Долгожданно спала урывками, вздрагивая от каждого шороха, и внезапно в кромешной тьме услышала шепот. Сперва показалось, что он доносится из-за перегородки, за которой сидели пленники-мужчины, но вряд ли словенам вздумалось бы говорить на чужом языке. Э, сарам, эй, велена дотерь! Голос, звучавший откуда-то сверху, походил на дуновение ветра, но долгожданно ни на миг не усомнилась в том, кому он принадлежит. «Ней!» — также тихо ответила Любомира. «Вердр ад висэмма!» «Вас кальвер!» — прошептала темнота, и все стихло. Молодая ведунья еле слышно вздохнула. По нескольким знакомым словам Долгожданно поняла, что темноволосый северянин предлагал подруге бежать, и что Любомира отказалась. «Почему?» — едва слышно спросила она. «Из-за нас стоила ли, Любомирушка? У каждой из нас своя судьба». Та ответила не сразу. «Не могу я вас бросить», — девушка помолчала. «Да и снежка моя здесь. Как ее оставить?» «Потому будь, что будет». Все же я не дитя малое, беспомощное. Потянулись дни, похожие друг на друга, как капли соленой морской воды. Сколько их было? Неведомо. На второй седмице сбились со счета. Каждый день пленницам приносили еду и воду. Чаще всего эту заботу брал на себя молодой Хальдар. По примеру старших он вел себя отстраненно, речей больше не заводил, но на зарянку поглядывал. Однажды, проходя мимо, бросил ей на колени малую безделицу, деревянную свистульку конька, и улыбнулся, увидев, как она подносит ее к губам. Любомира все дивилась. Неужто и впрям глянулась северянину девка, вот только к добру это или к худу для зарянки одним богам ведомо. Правду сказать, нежданный подарок оказался чуть ли не единственным памятным событием за все время пути. Совсем бы затосковали пленницы, да, на их счастье, Любомира знала великое множество басен и забавных, и волшебных. Они отвлекали от грустных мыслей, скрашивали серые дни. Но вот однажды на ладье почудилось оживление. Воины чаще переговаривались, смеялись, пели, радостно что-то выкрикивали. Это значило только одно — их дом рядом. Девушки в трюме притихли, им окончание долгого пути ничего хорошего не сулило. Ветер был попутным, и корабль не шел, а летел под парусом туда, где темно-серой скалой поднимался из моря остров Хьяр. Темноволосый Асбьорн и бородатый кряжестый Вестор стояли на корме и разглядывали глухо рычащую на них белую волчицу. «Я подарю ее нашему вождю», — сказал Асбьорн. Он давно мечтал приручить такую. «Хороший подарок», — согласился Вестор. Говорят, когда-то давно волк спас прадеда Эйвинда Конунга и его воинов от неминуемой гибели, и тот дал своему первенцу имя Ульф. Волк норвежский. С той поры волки стали хранителями их рода. Тебе опять повезло, Асбьорн счастливый. Верно, отозвался Асбьерн. Впрочем, никто не жалуется. Добычи много в этот раз. Твоя доля тоже велика. «У девчонки красивое лицо и волосы, словно из золота. За нее дадут хорошую цену». Вестер кивнул, помолчал, а потом проговорил, глядя куда-то в сторону. Ормульф сказал, будто волчица сама пришла на корабль. «Если это правда, твой дар вождю не имеет цены. Завидная доля, не то что какая-то пленница. Хотел бы я поменяться с тобой удачей». Асбьерн ничего не ответил, Лишь едва приметно улыбнулся. Ближе к вечеру ветер утих. Драккар подходил к острову на веслах, и воины, неотрывно смотревшие вперед, увидали, как на далеком скалистом берегу один за другим загорелись сигнальные костры. Вскоре уже можно было разглядеть и двор за высокой оградой, и собравшихся у самого края воды людей. Кто-то просто смотрел, кто-то приветственно махал руками. Своё поселение на острове Хьяр северяне называли Стейнхейм, каменный дом. Сидевшие в трюме девушки не могли видеть, как уже возле самого берега воины на корабле затеяли бег по веслам, тут тебе и веселье, и возможность похвалиться своими умениями. Пленницы не понимали, почему время от времени наверху раздаются дружные взрывы, хохота и одобрительные крики. Не видели они и то, как вышедшие встречать дракар женщины беспокойно ходили вдоль кромки воды, пытаясь высмотреть на палубе своих мужей. Но вот корабль дрогнул. Под днищем заскребло, качка прекратилась, кто-то из девушек судорожно всхлипнул. Любомира Первой поднялась на ноги, голос ведуньи был тверд и спокоен. «Не дайте им радости видеть ваши слезы». Асберн первым сошел на берег. Там его уже ждал высокий светловолосый воин в крашенном плаще. Молодой вождь Эйвинд Конунг. «Здравствуй, побратим!» — крепко обнил его Асберн. «Наконец-то мы дома!» «И вернулись со славной добычей!» — добавил подошедший Ормульф. «Добрые вести!» — слегка улыбнувшись, ответил Эйвинд. «Мы вас заждались. Буря недавно прошла мимо». И повернула на юго-восток. Я уж думал, волны прибьют к берегу одни обломки, но, видимо, боги снова благоволят нам. Так и есть. На обратном пути мы попали в шторм, и корабль отнесло туда, где прошлым летом на нас веролобно напали славени. Мы взяли там много рабов, проговорил Ормульф. А еще Вестер приготовил тебе подарок, гляди. Воины вытаскивали на берег маленькую взъерошенную белую волчицу, которая упиралась всеми четырьмя лапами, и свирепо скалило зубы. «Волчица принадлежала одной из пленниц», — проговорил Асберн. «Она бежала за ней до самого корабля». «Вот как», — удивился конунг. В этот момент по сходням стали сводить славянских девчонок. Против обыкновения они не сопротивлялись, не плакали. Последней шла высокая темноволосая девушка в мужских портах и рубахе, расшитой причудливыми узорами. Остальные старались держаться поближе к ней, хоть она и не была среди них старшей. Конанг бросил мимолетный взгляд на пленниц, но ничего не сказал. Он высматривал кого-то на корабле. «Где Хальдер Ярл?» Наконец спросил он у Асберна. «Опять с моим братом что-то случилось». Асберн негромко рассмеялся. «Было дело». Во время шторма смыла его с палубы, но я прыгнул следом, и люди Ормульва живо нас вытащили. К слову, и он с добычей. Видишь, тощую, беловолосую девчонку. Когда Хальдер принес ее на корабль, она визжала и кусалась, как дикий кот. Но он усмирил ее, даже ни разу не ударив. Велика доблесть справиться с девчонкой, поморщился Конунг. Он и в бою сражался достойно, ответил Асберн. Любой скажет, что это так. Наконец появился и Хальдер. Он сошел на берег одним из последних и сразу направился к старшему брату. Эйвинду показалось, что юноша немного взволнован или даже смущен. «Рад видеть тебя, Хальдер». Конунг крепко обнял его. «Асберн говорит, в походе удача благоволила тебе. Что скажешь?» Юноша ответил. «Я обязан жизнью Асберну, потому не мне рассуждать об удаче. Но вернулись мы с хорошей добычей, это так». Ярл одобрительно улыбнулся. Положил ладонь ему на плечо. Хальдер хотел еще что-то добавить, но тут краска бросилась ему в лицо, и он замолчал. «Я слышал, ты привез пленницу», — подсказал догадливый конунг. «Пленников много», — кивнул юноша. «Трое крепких мужчин, несколько красивых девчонок. Мы славно повеселились, когда некоторые из них вздумали с нами драться. Я даже подумал, что такие отчаянные заслуживают лучшей доли, чем рабство». «Да просто одна из них тебе нравится». «Не зря же всю дорогу ты не сводил с неё глаз», — хмыкнул Ормульф. «Было на что поглядеть», — спокойно ответил Хальдер. «Ведь нечасто девчонки вместо того, чтобы жалобить нас слезами, хватаются за оружие. Лучше скажи, что за воин нанёс тебе рану, Ормульф Гуннарсон». Теперь залился краской рыжебородый Хелдинг. «С каких это пор поленьи и глиняные горшки называют оружием?» — проворчал он и сердито махнул рукой, услышав в ответ дружный хохот побратимов. «Выходит, славянская девчонка так ловко приласкала тебя поленом?» — сквозь смех поинтересовался Эйвент. Она и впрямь заслуживает свободы, Гуннарсон. «Правду сказать, — отсмеявшись, проговорил Хальдер, — я бы оставил себе самую младшую. Все равно датчане не дадут за нее много серебра. Но это не мне решать, а тебе, брат». «Эйвент Конунг?» Внимательно поглядел на него, затем перевел взгляд на белокурую пленницу. «Хочешь взять ее как жену или как рабыню?» Юноша, не раздумывая, ответил, «Рабыня мне не нужна». «Гляди, как бы такая жена в первую ночь не вонзила нож тебе в спину», — фыркнул Ормульф. Но Хальдер сделал вид, будто не услышал его слова. «Что ж», — проговорил Эйвент, глядя на младшего брата. Проси, чтобы кто-нибудь назвал своей сестрой или дочерью славянскую девушку и дал ей новое имя. Ему и заплатишь свадебный выкуп, когда соберёшь его как положено». Когда довольный решением Хальдер ушёл, Конанг повернулся к побратиму. Хорошо бы стребовать выкуп побольше, чтобы у обоих было время подумать. Всё, что было добыто в походе, выносили из трюма на берег — Морскому коню нужен отдых, но перед этим следовало освободить его от груза. Раскладывали на холстинах легкие теплые меха, лисьи, куньи, беличьи, выносили свернутые ткани, кожаные тюки, лен и пеньку, скатывали по мосткам бочонки с солониной, с зерном и медом, с особым бережением выкатили пару бочек с дорогим заморским вином. Позже придёт конунг со старшими, всё пересчитают да определят, что пойдёт на обмен или продажу, а что пригодится в хозяйстве или станет наградой тем, кто на этот раз проявил больше доблести и отваги. Ближе к ночи с опустевшего корабля убрали мачту и вынесли на берег вырезанного из дерева дракона, грозно глядевшего с форш в чужих краях. До следующего плавания дубовая ладья простоит в корабельном сарае Недолго, ибо впереди было лето, время морских походов к дальним берегам. В надвигающихся сумерках остров казался словенским девчонкам вершиной железной горы, восставшей из кромешной тьмы исподнего мира. Куда ни глянь черные скалы да валуны, похожие на головы великанов, камни, покрытые пятнами лишайника, да птичьими отметинами. Не радуют глаз зеленые поля. Не видно густых лесов. А глаза поднимешь, сквозь вечерний туман Белеет холодный склон. Снег, поди, не тает на нем даже летом. И за крепким чистоколом темнеют покатые крыши домов. Все чужое, незнакомое, страшное. Матушка-земля родимая, доведется ли вновь тебя увидеть? Когда пленников увели, эйвинт Конунг велел своим хёвдингам собраться в дружинном доме, а сам задержался возле сундуков с оружием. Здесь его и нашел Асбьёрн. "Ты должен знать", сказал он так, чтобы другие не слышали. "Одна из пленниц и есть та девушка, которая прошлым летом спасла мне жизнь. Я рассказывал о ней, когда вернулся". "Помню", сдвинул брови Конунг. "Хорошо же ты отблагодарил её за спасение?" Вышло так, что ее пленил Ормульф. Это он, — заметил девчонок, убегающих в лес. Я нашел их укрывище уже разоренным и охваченным огнем, успел вынести из горящего дома ведуньи только сундучок с травами и настойками, а на берегу возле корабля увидел ее волчицу, которую пытались поймать трое наших воинов. Она прыгала и скалила зубы, но не убегала, хотя лес был совсем рядом. Когда я накинул на нее веревку, она зарычала, но пошла за мной, словно собака. «Наверное, волчица тебя помнила», — сказал Эйвент. «А пленница?» «Она тоже», — а Асбёрн помолчал. «Я предлагал ей бежать, но она отказалась, не захотела бросать подруг». «Вот как», — усмехнулся Конунг. «Славенко оказалась честнее тебя, Эйдерсон, раз не стала сговариваться за спиной у своих». «Знаю, потому и хотел попросить тебя», — Ярл посмотрел в глаза по братиму. «Помоги мне вернуть ей свободу». «Неблагодарных не жалуют люди и сурово карают боги. Надолго ли тогда хватит моей удачи?» Эйвент задумался. «А что, Ормульф?» — спросил он. «Ты говорил с ним?» Ярл кивнул. «Я дважды просил его отпустить ведунью и первый раз, когда корабль еще не отошел от берега. И дважды он отказался. Думаю, Ормульф был зол на девчонку из-за царапины на щеке. А еще из-за того, что его люди видели, кто пустил кровь их Хевдингу». Некоторое время Эйвент молчал, глядя на спокойное темно-серое море, нетронутое рябью, на далекий горизонт, из-за которого уже подкрадывалась к острову короткая бесцветная ночь. Потом вдруг повернулся к побратиму и лукаво прищурился. «Ты сказал, что волчица пошла за тобой. Почему же не ты, а Вестар преподнес мне столь щедрый подарок?» В дружинном доме Эйвинда и Асбьорна уже ждали хёвдинги Сигурт и Ормульф, молодой хальдар и ещё несколько воинов, с которыми конунг привык держать совет. Им предстояло решить, как поступить с добычей, особенно с пленниками. Вождь соседей датчан Вилфред охотно брал ткани, меха, оружие и щедро платил за привезённых издалека рабов. Но для морских походов и сражений нужны были воины – а число живущих в Стейнхейме уже который год оставалось прежним, почти прежним. «Мы можем продать всех пленников датчанам», — сказал Эйвинт, «но корабли сами не поплывут, и хирдманы не смогут грести двумя веслами сразу. Мы и раньше находили тех, кто приносил клятву верности в обмен на свободу. И еще я подумала о женщинах. Этой зимой у нас на острове выжило всего двое новорожденных, обе девчонки, а в прошлом году дети вообще не рождались. «Некому вынашивать и рожать крепких здоровых сыновей. За молодых рабынь хорошо платят, но, может, лучше оставить нескольких для наших мужчин? Что скажете?» «Взять жену можно, но куда ее привезти?» возразился добородый Сигурд. «В семейном доме нет свободных покоев». «Сделаем пристройку, как раньше», — отозвался Хальдер. «Глины и камней на острове хватает». «Другие земли искать надо», — проворчал Сигурд. «Давно говорю вам об этом». «Надо», — согласился Эйвент. «Но я поклялся отцу вернуть землю, принадлежавшую нашим предкам, на которой теперь хозяйничают люди Олова-стервятника. И где твоих родных, Сигурд, возможно, называют рабами?» «Что проку в женщинах, если дети умирают от голода?» — сердито отмахнулся старый Хевдинг. «Не только от голода» покачал головой Конунг. Все наши травницы и ведуны остались на острове Мьёль. кроме хравна, но он уже старый, немощен, к тому же привык исцелять раны воинов, а не детские хвори и женские недуги. Среди пленниц есть ведунья. Асберн посмотрел на Ормульва. Хевдинг промолчал, только Сигурд спросил. С чего ты взял? Все видели, дом ее стоял отдельно от прочих, а в дворе было святилище славянских богов и на рубахе пленницы вышиты видовские обережные знаки. И именно за ней прибежала из леса белая волчица. «Подумаешь», — усмехнулся кто-то из воинов, «прикормила дикого зверя». «Пусть так», — прищурил синие глаза Асбьорн и, подойдя к дверям, позвал одного из воинов, Хаука. «Только сами поглядите, что я нашел в ее доме». «Хаук» принёс большой деревянный ларец с резной крышкой и хитрым замочком. По бокам ларца велась причудливая обережная роспись, местами затёртая, местами выцветшая от старости. Внутри тесными рядами были уложены свёрнутые холстины разной ширины, льняные, расшитые каждой своим узором мешочки, от которых шёл травяной дух, и небольшие глиняные сосуды. Несколько мешочков лежали отдельно, на них было вышито, как сперва показалось воинам, «Чёрное солнце». «Ивор, ты сам из Словен». Асберн повернулся к одному из старших хирдманов. «Что скажешь?» «Это не солнце», — проговорил Ивор, внимательно поглядев на вышивку. «Это чёрная луна, знак мараны. Видно здесь ядовитые травы, которые умеют использовать во благо лишь ведуны. И ножи эти не для хозяйства». Он показал на маленькие рукояти, выглядывающие из плетённых ножен, Видите, серп выбит на одной стороне. Тоже знак Мараны, богини смерти и колдовства. А с другой стороны, знак макаши, великой матери, дарующей жизнь. Так и должно быть, ведуны между жизнью и смертью стоят, с тем и другим дело имеют. Видно, что ларец колдовской, хмуро проговорил Ормульф. Только не пойму, с чего вы взяли, что он принадлежит той темноволосой девчонке. Асбьорн задумчиво посмотрел на Хевдинга. Ларец был не заперт, когда я его нашел. Но если есть замок, значит, есть ключ. А у кого он может быть, как не у хозяйки? «Пойдем да проверим», — сказал Эйвент. Ормульф промолчал, только помрачнел еще больше. В сарае было темно и прохладно. Пахло сушеной рыбой и старой соломой. За перегородкой шумно вздыхали и шелестели под стилкой не то овцы, не то козы. «Точно ли нас хотят продать кому-то еще?» — шепотом спросила Долгождана. «Я слышала, они говорили о датчанах», — ответила Любомира, «и о том, что за нас дадут много серебра. Значит, мы недолго пробудем на острове, и кто знает, увидимся ли еще». Снаружи послышались громкие голоса и шаги. Лязгнул засов, скрипнула открывающаяся дверь, и знакомый голос произнес «Комхер, выходите». Пленницы испуганно озирались, и при виде незнакомых мужчин норовили спрятаться одна за другую. Эйвен то их и спросил по-словенски, стараясь правильно выговаривать слова на чужом языке. «Которая из вас ведунья?» «Я», — отозвалась Любомира, бесстрашно взглянув на Конунга. Он увидел, что глаза у нее похожи на Северное море, такие же темно-серые и такие же яростные. «Люди на острове зовут меня Эйвендом Конунгом», спокойно сказал он, «как мне называть тебя?» «В доме, который сожгли твои воины, меня звали Любомирой», ответила она. Хаук позвал вождь и, показав на ларец, который принес расторопный воин, спросил у пленницы, «Это твое?» Девушка бросила мгновенный взгляд на Асберна и молча кивнула. «Если так, — сказал Конунг, — покажи нам ключ от него». И расскажи, что за травы хранятся в ларце. А ты вождь, в травах разбираешься или на слово поверишь? Спросила она, не поднимая глаз. Кто-то из девушек за спиной Любомиры тихо ахнул. Асберн усмехнулся. Он-то успел узнать нрав славянской ведуньи, пока она залечивала его раны. Я верю, что настоящие ведуны не причиняют вреда безнадобности. Словно не услышав дерзких слов, проговорил Эйвент. А в моей смерти. Тебе надобности нет». Любомира молча сняла с шеи крепкий шнурок с маленьким медным ключом, подошла к хауку, державшему ларец, привычным движением продела дужку в петли, замкнула замок и повернула ключ. Потом отступила назад и вздохнула. «Обо всех зельях тебе рассказать. Или хватит того, что там хранятся ядовитые травы, несущие смерть неосторожному, но в умелых руках помогающие победить хворь? Вождь переглянулся с побратимом и хевдингами, а потом спросил. «Что ты умеешь, Славенко? Я говорю не о том, ловкали ты у печи и ли твоя пряжа. Насколько ты хороша как целительница?» Спроси у своего воеводы. Любомира посмотрела на Асберна. «Лучше всяких слов о моем даре расскажут тебе его шрамы. Хотя порой я жалею, что не могу залечивать раны без следа». «И правда жаль?» Негромко рассмеялся Эйвент, лоб и левую бровь вождя пересекал глубокий шрам. Нашелся целитель, постарался, чтобы след от раны остался ровный и не испортил красивое лицо. Вряд ли сама Любомира сумела бы сделать лучше. «Она многое может», — торопливо проговорила весна, испугавшись, что вождь северян не поверит подруге. Бывало, лечила и воинов, и стариков, и детей. Даже хворую скотину ставила на ноги. Все мы шли к ней за помощью. Любомира молчала. Почему на тебе мужская одежда? Полюбопытствовал конунг. Девушка смущенно оглядела, себя неловко повела плечами. Когда прибежали девчонки, я в лес собиралась, за травами. Так ходить подручнее. На твоем месте, Ормульф, я бы отпустил пленницу. После недолгих размышлений проговорил Эйвен на языке северян. Если она получит свободу и по своей воле станет помогать нашим людям, то и пользы принесет больше, и тебе уважение добавит. Что скажешь? «Она и так будет делать всё, что велено», — хмуро отозвался рыжебородый Хевдинг. «С такой совладать непросто», — заметил Асбьёрн. «Недаром у Славян говорят, что и один человек может привести коня к водопою, но даже целая дружина не заставит его пить. Как бы потом не пришлось зашивать тебе другую щёку, Гуннерсон». «И не таких уламывали», — сердито ответил Ормуль, чувствуя, как кровь опять приливает к лицу. «Вот увидишь». «А давай проверим», — неожиданно усмехнулся Ярл. «Сможешь ее поцеловать? Она твоя». «Нет, ее судьбу решит Эйвент Конунг. И пусть боги будут свидетелями нашего уговора». Ормульф удивленно глянул на него, а потом рассмеялся. «В другой раз придумай что-то получше, асбьерн хитроумный», — небрежно бросил он и направился к Любомире. «Эй, Ормульф, возьми щит, да крепко свяжи девчонку», — присоветовал насмешливый Ярл. «А то неровин час покалечит». Мужчины захохотали, и рыжебородый Хёвдинг сердито рявкнул на зубаскалов. Едва он подошёл, Любомира, не спускавшая с него глаз, метнулась в сторону. Ормульф попытался было схватить ее, но не сумел. Славенко, проворной рыбёшкой ускользнула из рук. И раз, и другой, и третий. Всегда ловкий и изворотливый в бою северянин даже растерялся, в очередной раз ухватив цепкими пальцами в воздух. А когда услышал, как посмеиваются над ним друзья, рассверепел и, изловчившись, поймал девушку за кончик косы, Но Любомира не стала дожидаться, пока Хёвдинг намотает косу на кулак, быстро присев, она ударила его ребром ладони по ноге ниже колена, а затем вскочила и, прихватив косу рукой, что было сил, рванулась прочь. Ормольф потянулся за ней и неожиданно охромел. Нога отказалась повиноваться хозяину и подкосилась, заставив северянина тяжело упасть на одно колено. Боль плеснула кипятком, отозвалась судорогой в мышцах. Отчаянно выругавшись, он попытался подняться и почему-то не смог а Любомира живо выдернула кончик косы из его пальцев и, отбежав в сторону, спряталась за спиной конунга. Тот поглядел на Ормульва, на побратима и махнул рукой. «Боги были свидетелями вашего уговора. Я забираю ее у тебя, Ормульв Гуннерсон. И в другой раз, когда попадется девчонка с Норвом, послушай мудрого совета Асберна, свяжи ее и возьми щит». Взрыв хохота разнесся по двору. Отсмеявшись, Асбьерн протянул Ормульву руку. «Не держи зла, я не ради своей выгоды просил за нее». «Откуда ты знал?» — выдохнул Ормуль, с трудом поднимаясь. «Не иначе сам попробовал лезть к ней с поцелуями». «Зачем ему?» — усмехнулся седобородый Сигурд. «И так от женщин отбоя нет». Над крышами домов плыли в вечернем воздухе клубы сизого дыма. Поодаль на берегу топили баню, поэтому северяне разом оживились, когда с той стороны стали выкрикивать их имена. Эйвент Конанг велел Хауку унести ларец, а пропленец сказал «накормите их и пусть отдохнут до утра». Мужчины уже повернулись, чтобы уйти, но тут Любомира окликнула Темноволосова. «Асберн, скажи, где моя снежка?» В этот раз она говорила на языке северян, и многие удивились, поскольку не знали, что этот язык ей знаком. «Кто?» — переспросил Эйвент, обернувшись. «Моя волчица», — пояснила девушка. Серые глаза с мольбой взглянули на Конунга. «Прошу, не убивайте ее». Какое-то время Эйвент молча смотрел на ведунью, потом ответил. «Волчицу подарили мне, и я ее не обижу, потому что с давних пор волки хранили мой род» и ушел с остальными. Насытый живот прежние страхи уже не кажутся страшными, а печали тоска — безысходными. Перекусив свежими ржаными лепешками и рыбой, подруженьки к огорчению Любомиры не угомонились, а затеяли перешептываться в темноте, болтать, перебалтывать произошедшее. Любомира только вздыхала, слушая их. Лучше б заснули, дали подумать о том, что было сказано да подмечено. Но, видно, после всех событий спать девушкам расхотелось. «Ишь, как оно повернулось!» — проговорила загляда. «Повезло Любомире». «Где ж повезло-то?» — отозвалась краса. «Видали, земля тут какая. Может, и к лучшему, если нас увезут отсюда. Неохота зимой с голоду помирать». Зато вождь здешний в обиду не даст. Весна вздохнула, обняла меньшую сестрёнку. Знать бы ещё, какую долю приготовили нам боги в чужом краю. Девчонки замолчали, задумались, но тут долгожданно приподнялась, тронула подругу за плечо. «Как его зовут, воеводу тобой спасенного?» «Асбьорн», — ответила Любомира. «Ты и прежде его имя знала?» «Нет, он тогда Гестом назвался», — нехотя проговорила Ведуния, которую опять отвлекли от размышлений. «Гест на языке северян значит «гость». Не всякий на его месте стал бы открывать свое настоящее имя». Да и я, не знаю, чего ожидать от чужака, назвалась ему дочерью Велены. Велена Доттер. А он красивый, правда? Повернулась к ней с другой стороны Ирина. Высокий, статный, волосы темные, а глаза, что небо вечернее. И воин, видно, хороший. Любомира, а у него жена есть? Не знаю. Поспали бы вы. А с чего вдруг Рожебородый так взирился? Проучить тебя хотел. Любомира снова вздохнула. А Сбьерн поспорил с ним, что если Ормульф не сможет меня поцеловать, то должен будет уступить меня Конангу. «А он знал, что ты его понимаешь, да?» «Да. Хватит болтать, ведь поднимут ни свет, ни заря поутру». В голосе ведунии послышалась досада. «Ловко же ты этого рыжего обвела!» Девчонки захихикали. «Хвать-хвать мимо! Аж взапрел весь!» «Как бы он потом тебе это не припомнил!» шепнула подруге долгожданно. Любомира рассеянно кивнула, девичья болтовня мешала ей ни подумать, ни уснуть. «Я думала, северяне все как один лютые звери», снова подала голос Ирина. «Они не похожи на зверей, и красивые есть, как тот парень, что Зарянке конька подарил». «А вождь! Глаз не оторвать, хоть и молодой, но все его слушают». «Я бы такого с радостью обняла», загляда подтолкнула в бок соседку. «Родится сын, такой же пригожий будет!» «Да уймётесь вы или нет!» — прикрикнула на них Любомира. Подруги ещё немного пошептались и, наконец, притихли. А вскоре тишину ночи прорезал тоскливый волчий вой. Ярко и весело горел огонь в выложенном камнями очаге. Вернувшиеся из похода воины, утолив голод и выпив ячменного пива, радовали вождя рассказами о том, как повстречали в море одинокого купца, поскупившегося на хорошую охрану, и как угодили в шторм, который по воле случая отбросил их к славянским берегам. Эйвент Конунг, как обычно, сидел на почетном месте, справа от него Асбьорн и Хальдер, слева Сигурд и Ормульф. Недалеко от Асберна, чуть в стороне от накрытых столов, дремал на скамье седобородый старик в меховом плаще и длинной рубахе, расшитой рунами. Это был Хравн, служитель Одина, единственный в Стейнхейме ведун. У его ног лежал огромный лохматый пёс, и время от времени старик протягивал руку, чтобы погладить его густую светло-серую шерсть. Пёс принадлежал Конунгу, и Эйвент называл его Варт, друг верный. Разговор снова вернулся к добыче. «Когда ждать гостей из Готланда?» — спросил Яру у побратима. Уговор с Вилфредом был, что он придет незадолго до праздника летнего солнцестояния, пригонит обещанный кнор, привезет на нем ткань для парусов, смолу, гвозди и доски. «Должны еще зерно привезти», — добавил Ивар Славянин. И нам теперь есть чем расплатиться. Эйвен Конунг поднялся с места. Этот рок я поднимаю за удачу и храбрость Ярла Асберна, Ормунда Хёвдинга и за верность и отвагу всех хирдманов. Слова Эйвинда были встречены одобрительным гулом. После того, как рок прошел по кругу и все выпили пиво, подал голос Ормульф. С датчанами надо быть осторожнее. Вилфред Хёвдинг слова не нарушал, но его люди обидчивые постоянно ищут ссоры. Повода не давать, себя не бесчестить, — ответил Эйвент. На то вожди есть, чтобы споры решать. Оружие по обычаю спрячем под замок и проследим, чтобы люди Вилфреда сделали так же, — добавила Асбёрн. Хмель совсем не брал темноволосого ярла, словно он и не пил наравне со всеми, только глаза его время от времени начинали блестеть. — А что же Хьярти молчит? — повернулся он к своему хёвдингу. — Или его поход не принёс никаких новостей? — Принёс, — ответил Эйвент. Его Снека вернулась намного раньше, как раз перед бурей. «Мы нашли хорошие земли на западе, в одном из фьордов», — проговорил Хиарти. Расспросили рыбаков, которые ловили в море треску. Раньше там стояло много домов, но налетела какая-то хворь, и земли почти опустели. Люди боятся туда плыть. Умелец Вагн начертил весь путь до фьорда и отметил, где нужно остановиться и повернуть, чтобы не сесть на мель. «Залив узкий». «Защищён скалами, как наверху, так и под водой. Но если хорошо знать дорогу, даже загруженный к нор пройдёт. Близко к берегу мы подходить не стали, нас было слишком мало». «Правильно сделали», — кивнул Асбёрн. В это время пёс Эйвинда насторожил уши, поднял голову и глухо рыкнул. Воины прислушались. Где-то во дворе протяжно выла волчица. «Добрый знак», — проговорил Сигурд, — «и новость хорошая». Утром славянских девчонок привели к дружинному дому. Не всех, только Любомиру, Долгождану и перепуганную Зарянку. Конунг вышел к ним вместе с Хальдером, чуть позже явился Асбьорн и еще один воин, немолодой, с густыми русыми волосами, заплетенными в короткую косу. «Удивительный народ северяне», — подумала Долгождана, «девушки ходят простоволосые, а мужчины? Одни бреют бороду и усы, другие косы плетут, «Дома бы таких насмех подняли». Конан окинул девчонок взглядом, что-то негромко сказал, и Хальдер подошел к Зарянке, стал что-то говорить на чужом языке. Ничего не понимающая девушка с мольбой посмотрела на Любомиру, но та не успела ей ничего объяснить, а перевел слова молодого воина. Хальдер давал свободу юной пленнице и просил воина по имени Ивар назвать ее своей дочерью, чтобы было с кем говорить о свадебном выкупе Мунде. Зарянка от услышанного словно онемела, испуганно округлила глаза, а когда Хальдер взял ее за руку, вдруг начала всхлипывать и растирать по щекам слезы. «Не плачь», — на славянском языке сказал девчонке Ивор и погладил ее по голове. «Никто тебя здесь не обидит». Теперь слово о тебе, ведунья. Услышав голос Конунга, Любомира взглянула недоверчиво, не зная, чего ожидать. А Эйвент вернул ей ларец вместе с ключом и сказал так. «Я даю тебе свободу в надежде, что ты отплатишь добром за добро и милостью за милость. Люди на нашем острове часто болеют. Им нужна твоя помощь». «А подруги мои как же?» — невольно вырвалась у нее. «У всех своя судьба», — ответил Эйвент. «Ее можно принять или попытаться изменить». Губы девушки дрогнули. «Мужчине проще изменить судьбу, вождь». «Но ты знаешь, о чем говоришь». Любомира повернулась к долгожданию, чувствуя, как радостное волнение сменяется тревогой. Она и правда не знала, что сказать, как подбодрить. Все нужные слова, словно малые птахи, вспорхнули и улетели невесть куда. «Эйвент, ты вчера спрашивал, почему волчица оказалась не у меня, а у Вестера», проговорил Асбьорн. Он прошел мимо всхлипывающей зарянки, мимо Любомиры, растерянно прижимающей к груди тяжелый ларец, и положил ладонь на плечо долгожданы. «Теперь скажи, не прогадал ли я, обменявшись с добычей?» Ивар Славянин хотел показать названной дочери ее новый дом, и Асбьорн велел ему взять с собой долгождану. Когда под руку вели, а Ярл и Хальдер ушли в дом, Любомира осмелилась спросить у Эйвенда. «А мне куда прикажешь идти, вождь?» «Позовите Смейни», — велел конунг кому-то из воинов, и пояснил. «Эта рабыня много лет прожила среди славян, прежде чем попала на север. Будешь при ней». Оставшись одна, Любомира поставила ларец на землю и крепко задумалась. Накануне ночью она видела во сне свою мать, Велену, и себя, лет семи отроду. Сидели они рядышком на пороге их дома, Лесные птицы клевали зерна у них с ладоней, а Велена говорила, «Не бывал и дар у тебя, доченька. Сама великая мать говорит с тобой и через тебя со своими детьми. Береги его, ибо мало кому он дается, а сохранить его и того трудней. Как же сберечь его, матушка? Слушай свое сердце. Люби все, что матерью создано. И тогда не то, что птицы. Дикие звери из твоих рук есть будут». Но никогда не используй свой дар во вред другим для своей корысти. Богиня может призвать тебя туда, где твой дар нужнее всего. Но куда бы судьба ни занесла тебя, Великая Мать всегда будет рядом, Убережет, поможет, утешит, а то и вразумит. И везде, где она есть, там и твой дом. «Я никуда отсюда не уйду», — смеялась Любомирушка. «Мне и тут хорошо». Ничего не сказала тогда Велена, лишь улыбнулась и погладила дочь по волосам цвета густого гречишного меда. И во сне Любомира поняла, мать знала о том, какая судьба ее ждет. А если знала? Что ж, перед смертью обедение упредило. Кто-то тронул её за плечо. Оглянувшись, девушка увидела маленькую сухонькую старушку в тёмно-сером платке. Лицо её избороздили морщины, но голубые глаза оставались молодыми и ясными, как у девчонки. «Ты, что ли, видовицу будешь?» — полюбопытствовала старушка. «А зачем на тебе порты мужские? Стыд-то какой! Но ничего, я тебе платье сейчас подберу. Звать-то тебя как!» Любамирой дома звали!» ответила девушка, кланяясь ей по славянскому обычаю, и неожиданно улыбнулась. «А тебя Смейни звать, матушка?» «Смеяна Глуздовна», — ответно поклонилась старушка. «А Смейни меня вождь назвал, когда маленький был. Имя моё не мог выговорить, возьми да скажи, няйка Смейни». Так и пошло с тех пор. «Ну, идём, что ли?» «Идём, Смеяна Глуздовна», — девушка подхватила ларец с травами. «А куда? За длинным домом есть пристройка отдельная» недалеко от покоев Конунга, там наш ведун живёт, а я при нём в услужении, — торопливо объяснила Смейни. За стариком присмотреть, помочь, ежели что. Матушка, — удивилась Любомира, — если здесь есть ведун, зачем я им понадобилась? — Видела б ты, хравна не стала бы спрашивать, — махнула рукой старушка. Он родился раньше, чем дед нашего Конунга, а когда начал служить отцу Эйвинда, то его щедрому. Его длинная борода уже наполовину седой. Он и жив до сих пор лишь потому, что не дождался того, кому силу свою передаст. Они обошли дружинный дом, напомнивший Любомире огромный перевернутый корабль, покрытый сверху темно-серой соломой. Сбоку к нему словно небольшая ладья притулилась избушка, слепленная из глины и камня. В длинном доме Конунг живет со своей дружиной. Туда женщины могут приходить только на хустинг, по-нашему вечи или во время праздничного пира, рассказывала Смейни, или ежели вождь сам позовет. Второй дом, что поменьше, поделен пополам. На одной половине – покои женатых воинов, другая половина – женская. В самом маленьком доме живут рабы и рабыни, их немного на острове, где держат овец и кост, ты уже знаешь, а на берегу в сарае стоят корабли. Туда даже не суйся, здесь, говорят, мол, дурная примета». «А в баньку-то женщинам можно?» — с надеждой спросила Любомира. «А как же!» — рассмеялась старушка. «Пойдём провожу». Жена Ивора ждала мужа на пороге дома. Невысокая, красивая женщина с внимательными и строгими глазами из-под аккуратно подвязанного платка виднелись пряди тёмных волос, слегка тронутые сединой. «Ун, встречай ещё одну дочь!» Ивар опустил руку Зарянке и подтолкнул девушку к названной матери. «Завтра Хальдер придет говорить о выкупе. А это он показал на Долгождану, та, о которой рассказывала Асбьорн. Женщина оглядела девушек и сдержанно улыбнулась. Ивар сказал, «Мою жену зовут Уинфрид, но мы называем ее Ун. Слушайтесь ее, потому что она здесь старшая». У очага на низенькой скамеечке сидела молодая женщина со ступкой в руках, лицом очень похожая на Ун. Услышав шаги, она подняла голову и с любопытством взглянула на девушек. «Это Герт, моя старшая дочь». Ун говорила по славянски не так чисто, как Ивар, но речь ее звучала мягче, чем у прочих северян. Похожим образом произносил слова и темноволосый Асбьорн. Герт приветливо улыбнулась и продолжила свое занятие. Тут со двора в дом вошла рослая смуглолицая девушка, сразу напомнившая долгождание дев-воительниц из чужеземных басен. Такую легко было представить летящей парадному полю верхом на коне и сметающей на своем пути вражеских воинов. Ее прямые темные волосы были стянуты на затылке ремешком, а пронзительные черные глаза смотрели сурово и властно. «Ольва!» — обрадовалась Ун, увидев девушку, и взгляд воительницы потеплел, смягчился. Смотри, кто тут у нас. О них надо позаботиться, пусть вымыются как следует и выстирают свою одежду. А если Арнфрид еще не закончила полоскать белье по терапию. Хорошо, кивнула та и обратилась к Славенкам. Вы понимаете, по-здешнему? Я немного, ответила долгожданно, а зарянка нет. Ничего, быстро научится. Идите со мной, я поищу во что вас переодеть. Собрав чистую одежду в узел, девушки следом за Ольвой обошли дом. Выбрались за ворота и направились к берегу моря, туда, где стояла баня. По дороге им встретились молодая женщина и три девушки, несущие выстиранное белье. Увидев Ольву и недавних пленниц, они остановились. «Он говорил о тебе, Арнфрид», — сказала Ольва женщине, — велела поторопить. «А это кто?» — Арнфрид поправила сбившийся платок и поудобнее перехватила корзину. Две юные девушки, почти девчонки, подошли ближе, удивлённо разглядывая заплетённые косы и расшитые платья славенок. Третья, медноволосая красавица, медленно проплыла мимо, покачивая бёдрами, смерила долгожданно оценивающим взглядом и, усмехнувшись, пошла себе дальше по тропинке наверх. Имя Зорена девочки Ингрид и Хельга запомнили без труда, а имя второй пленницы даже выговорить не смогли, поэтому без особых затей прозвали её Гольдхэр. Золотоволосая. В доме Ведуна Смейни приготовила Любомире постель на широкой лавке возле двери. Ее собственное спальное место было ближе к очагу, возле перегородки, за которой стояла деревянная кровать, накрытая меховыми одеялами. Сейчас она пустовала. Старый хравн. Ещё затемно уходил к морю встречать рассвет, а потом до полудня неторопливо бродил по берегу или стоял, опираясь на посох и грея спину под тёплыми солнечными лучами. Пока Смей не суетилась по хозяйству, разомлевшая после бани Любомира переплела косу, а потом открыла ларец и принялась раскладывать по порядку мешочки с травами. — Что там у тебя? Подибусы да колечки? — полюбопытствовала старушка. — Ох ты! Зелье! «Приворотные?» «Нет, Смеяна Глуздовна, — улыбнулась девушка, — приворотные можно составить. На то большого ума не надо. Только ни любви, ни счастья они не принесут, коли против воли привораживать. А моими зельями разные хвори лечат. Эти — от застуды и кашля. Эти травки кровь затворяют. А вот эти — женские боли снимают. И прочее разное». «А волшебная симторин-трава у тебя есть?» Услышала она суховатый смешок и, подняв глаза, увидела стоящего на пороге хравна. Смей не подхватилась, освободила место на лавке рядом с Любомирой. Та хотела было подняться да поклониться, как заведено, но старик положил ей руку на плечо, удержал. Некоторое время ведун пристально вглядывался девушке в лицо, потом еле слышно вздохнул. «Мне сказали, что ты некрасива, да вижу, неправда это». Проговорил он, «Оно понятно, у северян темноволосые и красивыми не бывают, но твоя красота, словно свет солнечный, сердце согревает». «Спасибо, батюшка Хравн», — смущенно ответила Любомира, не зная, как следует обращаться к служителю Одина. Тот снова тихонько рассмеялся. «Я тебе не в отцы, скорее уж в дед гожусь. Зови лучше дедушкой». «А вот как тебя называть теперь?» Старик задумчиво нахмурил брови, а потом снял с пояса потертый кожаный мешочек. «Пусть подскажут всезнающие боги». Он с трудом, пальцы слушались плохо, развязал шнурок и протянул раскрытый мешочек Любомире. «Отец богов и людей Один научил нас гадать на священных рунах. Выбери одну себе, только не спеши». Возьми ту, которая сама тебя выберет. Тебе одной отзовется. Любомира послушно опустила руку в мешочек, перемешала гладкие прохладные камешки и вдруг замерла. Удивительно теплым, почти горячим показался ей один из них. Его она и вытащила, положила на ладонь, любуясь строгим, четким узором. — или Эйвас, — проговорил Хравн. Великое древо Игдрасиль, связывающее все миры, Божественные и человеческие, Сила природы, покоряющая смерть, Надежда на избавление от страха. Избранная этой руной, передает богам наши молитвы И помогает услышать ответы на них, Оберегает и хранит тех, кто нуждается в помощи. Потому твое прежнее имя останется в сердце, Полном любви ко всему живому а здесь отныне тебя будут звать Йорун, владеющая руной Йо. Йорун, шепотом повторила девушка, словно примеряя новое имя. Хравн хотел сказать что-то еще, но слова обернулись сухим навязчивым кашлем. Старая с с тревогой глянула на видуна, но тот отмахнулся и проворчал «поживу еще».